Андреас Би숍. Роберт. Андреас Би숍 вышел из телепорта и облегченно улыбнувшись, похлопал старого друга по плечу. Рад встрече. Все в порядке? Сирт Хьюз кивнул. Спасибо, что позаботился о ней, продолжил Андреас, одновременно с этим осматриваясь в кабинете, где уже бывал несколько раз. Не обнаружив Вивьен, мужчина немного расслабился. Пока он не был готов к встрече с приёмной дочерью Ему требовалось немного времени, чтобы собраться с силами и суметь проявить стойкость. — Это наше общее дело, — отозвался тем временем сирт его величества, помогая ослабшему после перехода андрессу дойти до кресла. — Присядь. Сейчас я позову девушку. Нет, — Нет-нет, постой. Мистер Бишоп попытался подняться, но ноги его подвели. Тяжело осев кресло, он сжал кулаки и упрямо мотнул головой. Сиртхьюз замер в ожидании объяснений. «Эти переходы отнимают столько сил», — пожаловался андрес опустив голову. Прикрыв глаза, он прижал слегка подрагивающую руку к груди и продолжил оттягивать время встречи с Виф. «Думал, привык давно. Но какое там? Сейчас я так устал, что просто не способен разговаривать, Роберт. Ни с кем. Тем более с ней. Ведь она захочет ответов, оправданий». Она и потом их захочет, — резонно заметил Сиртхьюз. «Вы могли бы поговорить, пока ты восполняешь силы. Не вижу преград. После». Отмахнулся андрес поднимая голову и устала, глядя на друга. «Когда мы будем в Колфисе. Там я или кто-то еще расскажет ей все. Постепенно. Девочку нужно подготовить, а не бить правдой наотмашь. И потом, в Колфисе она не сможет натворить глупостей». даже если не поймёт наших мотивов. Она поймёт. И сделает это гораздо быстрее, если ты прекратишь оттягивать неизбежное и поговоришь с ней сейчас. Пожал плечами советник его величества. «После...» — повторил Андреас с нажимом. «А под глупостями, которые мисс Бишоп может натворить здесь, ты понимаешь её дружбу с мистером Бруксом?» — проницательно предположил Сирт Хьюз. Андреас резко выпрямился. до хруста позвонков и тут же поморщился от неприятных ощущений силы возвращались к нему чрезвычайно медленно так часто случалось если приходилось преодолевать телепортом слишком большие расстояния теперь следовало переждать хотя бы час перед следующим прыжком но слова роберта подстегнули опасения мистера бишепа сирт подтверждал худшие предположения андреса о том что вввин очарована новым знакомым значит, нужно срочно принимать меры. Увозить девочку в безопасность? Прятать?» Посмотрев на друга, андрес хмуро спросил. «Ты видел Виф рядом с ним? Что думаешь? О чем конкретно я должен думать?» — уточнил Роберт Хьюз, слегка склонив голову. «Брось!» — андрес всплеснул руками. «Ты понимаешь, о чем я спрашиваю?» «Девочка оглушена случившимися в жизни переменами, и в нём наверняка видит спасителя, так? Как она смотрит на него? Что говорит? Неужели даже не скрывает привязанности? Как подобное могло с ней случиться? О, я представляю, как этот мерзавец вскружил несчастной бедняжке голову. Этот мерзавец рисковал собой, вытаскивая бедняжку из западни А она облапошила милорда Файлоу с громилой наёмником, чтобы спасти спутнику жизнь. Если девушка и очарована мерзавцем, то ей это на пользу?» — пожав плечами, — ответил Сирт Хьюз. Он направился к столу и налил себе воды. Осушив стакан залпом, Роберт обернулся к притихшему Андреасу и вопросительно изогнул бровь, уточняя. «Чего я не знаю? Почему тебя так взволновала привязанность твоей дочери к человеку, спасшему ее?» До этого она почти год крутила роман сынком Файлоу, замуж за него собиралась. И тот и так не бесился. Мистер Бишоп отвернулся. Он не собирался оправдываться или рассказывать больше, чем нужно. «Андрес, я подвергаю жизнь близких постоянной опасности», — напомнил Сирт Хьюз холодно. «В любой день в мой дом или дом Вольта могут ворваться стражи и именем короля вынести приговор. Мне казалось, «Подобный риск оправдан, ведь мы делаем правое дело и доверяем друг другу, но теперь так и есть». Мистер Бишоп кивнул, уставился на друга и подтвердил очевидное. «Мы все рискуем, а потому приходится быть особенно осторожными и держать языки за зубами. Тем более теперь, когда час свершения нашей мечты так близок. О часе свершения хотелось бы знать подробнее, — лениво проговорил Сирт, — и о том, — Почему твоя приемная дочь не может положить глаз на полисмага тоже? Не заставляй меня усомниться в нашей общей вере и решить, будто меня используют словно разменную монету в игре против короля. Я не позволю причинить вред его величеству. Во всем должна быть стабильность. андрес ясно расслышал угрозу в голосе Роберта, а потому поспешил урезонить друга. «Ты прекрасно знаешь...» что у нас никогда не было цели свергнуть его величество. Мы лишь работаем против установленного порядка в отношении некоторых категорий людей. Но, Роберт, не мне рассказывать о ходе будущей операции. Ты ведь знаешь, что же касается Вивьен. Я, как и всякий отец, волнуюсь за девочку. Она слишком наивна, чиста и доверчива, чтобы запел. Я уже слышал эту песню? Сирт Хьюз насмешливо усмехнулся. «Вот только она разительно отличается от истины». «Что ты имеешь в виду?» андрес раздраженно повел плечами. «Твоя девочка совсем не та простушка, за какую ты ее выдаешь. Не в каждой другой есть столько гонора. Ерунда». Андреас причмокнул губами от досады, но все же принялся пояснять очевидное. «Сейчас малышка напугана и оттого совершает необдуманные поступки». Она не понимает, что делает и говорит. Как слепой кутенок, у которого всегда была мать, и вдруг той не стала рядом. Она пытается укусить от испуга. «Что ж, позову к тебе этого кутенка и посмотрим», — ответил Сирд спокойно. «Только не подноси близко дорогие части тела. Откусит. Пообщаетесь и сам решишь, стоит ли ее заставлять уходить без полисмага. К слову, он еще не покинул дом». Мне кажется, мистер Брукс боится оставить ее одну, хотя собирался уйти как можно быстрее. Ха! — фыркнул андрес отворачиваясь. Даже одно имя этого полисмага доводило его до ручки. — Мое общество ему неприятно? — продолжал Роберт Хьюз, как ни в чем не бывало. — Но он волнуется за мисс Бишоп. — Всерьез волнуется, понимаешь? Наш общий знакомый это подтвердил. — Молчишь. Что ж, «Оставайся в кабинете. Я приглашу твою дочь сюда». «Еще рано!» — вспылил андрес «В самый раз!» — парировал Сирт Хьюз, покидая комнату. Мистеру Бишопу только и оставалось, чтобы проследить за другом и утомленно откинуться на спинку кресла. Вивьен нашлась, и это было несомненным плюсом. Боги свидетели, как Андреас волновался за нее с тех самых пор, как пришлось сойти с поезда и пуститься в бега. Но волнение усилилось в разы, когда до Андреаса дошли известия о знакомстве Вивьен с Дрейком Бруксом. Теперь он знал точно, предсказание светлейших начало сбываться, и пути назад уже не было. Но Андреас все еще надеялся подарить приемной дочери время. Для этого ему следовало быть решительным и сильным. Когда дверь в кабинет распахнулась и в помещение вбежала Вивьен, Андреас собрал в себе остаток сил и приготовился надавить на приемную дочь авторитетом, заставить подчиниться и уйти с ним немедленно. Однако он не успел вымолвить и слова перед тем, как оказался заключен в неожиданно крепкие объятия. Вивьен некоторое время сжимала его плечи, затем отстранилась и стала осматривать Андреаса, помогая глазам руками. Она гладила его по плечам, груди, лицу. При этом по щекам девушки катились слезы, а губы то и дело шептали. «Папа, ты жив! Ты жив! Смотри-ка, ты цел невредим! Папа!» И андрес растерялся. Он ждал обвинений, нападок, требований, истерики, а вовсе не теплых ласковых рук, жаждущих убедиться в его невредимости. Так мистер Бишоп и стоял какое-то время, позволяя рассматривать себя. и неожиданно осознавая, что действительно дорог своей приемной дочери. Не его деньги, заботы и внимание, а он сам. Это открытие потрясло мужчину до глубины души. Обняв дочь, Андреас погладил ее по голове, как маленькую, и стал тихонько напоминать о том, что ничего ему не сделается, что не стоит он ее волнений, и что она — вот самое главное. Пришлось повторять все по несколько раз. потому что Вивьен так смотрела на отца, будто совсем его не понимала, и так цеплялась за его руки, словно он мог исчезнуть в любой момент. Лишь спустя минуту с небольшим Андреас наконец увидел на лице дочери тень понимания и опомнился, заметив, что в комнате стало больше людей. Его взгляд метнулся в сторону, чтобы обнаружить рядом с Сиртом Хьюзом Вольта Краспера. Андреас нахмурился. молодым человеком он уже был знаком заочно, но лично представляться не видел необходимости. Мистер Би숍, как и его соратники, предпочитал не вмешивать в общее дело лишние глаза и уши. Вивьен, будто почувствовав тревоги отца, встрепенулась в его объятиях, обернулась и громко сообщила: "Ох, папа, где мои манеры? Это хозяин дома, мистер Краспер, и я заставила его прийти сюда. Заставила его повторил Андреас, напряженно разглядывая явно растерянного молодого мужчину. Тот, по всей видимости, тоже не понимал, для чего его пригласили, и ждал пояснений. «Да», — уверенно сообщила Вивьен, — «потому что мне было видение». «Что?» Три разных голоса произнесли вопрос одновременно. Сирт Хьюз, Вольт Краспер и Андреас все были поражены заявлением девушки. Она испуганно отшатнулась из-за общей реакции, но все же взяла себя в руки и принялась рассказывать подробности. «Это было что-то размытое, не совсем ясное», — залепетала Вивьен, виновато опустив голову. «Я видела лишь переход куда-то в свет, чувствовала, что мне нехорошо, а потом поняла, что рядом со мной стоит мистер Краспер. И там, в видении, я ощутила, что так и должно быть, что он обязан быть рядом». и что без него непременно случится нечто плохое. Простите, я не знаю, что бы это могло означать, но я решила, что вы должны знать». «Когда было это видение?» Холодно уточнил Сирт Хьюз. Андре сбросил на друга предупреждающий взгляд. Он не хотел пугать дочь еще сильнее. «За пару минут до вашего прихода за мной», ответила Вивьен, посмотрев на советника Его Величества и добавила с вызовом. «Вы можете не верить, но это так. И мне нужно было сказать это папе, потому что мы с ним всегда честны друг с другом. Ведь так, папа?» Вивьен повернулась и посмотрела в глаза Андреасу. Заглянула, кажется, в самую его душу. Так, что по коже мистера Бишопа пробежали неприятные мурашки. Ощущалось это, словно его уличили во лжи. Но этого не могло быть никак. Воображение и нервы играли с ним злую шутку. «Конечно», — согласился Андреас быстро, — «ты права, что сообщила все нам. И, думаю, Сирт Хьюз проявит понимание, ведь нам придется пригласить мистера Краспера с собой. Прямо сейчас». «Боюсь, у меня уже есть планы на сегодняшний день», — заметил Вольт, мотнув головой. «И я не горю желанием, это не обсуждается», — неожиданно прервал его Сирт Хьюз. Положив ладонь на плечо зятю, советник его величества приказал. «Ты пойдешь с ними, раз Светлейшая так сказала. Есть вещи, которые неоспоримы, и если видение случилось, то отправляться нужно как можно скорее, потому что магия такой силы не может пройти незамеченной». «А как же Сабина и наш сын?» — вспылил Вольт. «Я позабочусь о них, мой мальчик», — ответил Сиртхьюз. «Доверься мне, с ними все будет в порядке». Андреас Бишоп чувствовал нарастающее беспокойство и недовольство тем, как рушился продуманный до мелочей план, обретая новые формы. Он ненавидел импровизации, но сегодня проведение не оставляло ему иного выхода. Достав из кармана артефакт-телепорт, он поманил к себе дочь и попросил мистера Краспера. «Возьмите меня за руки. Нам действительно пора убираться. Сейчас же. Думаю, файлу скоро нагрянет». «Но папа...» — Вивьен встала перед отцом и посмотрела на него глазами, полными мольбы. «Есть еще один человек. Я бы хотела поговорить с ним перед уходом. Он должен знать, что мы уходим. Если ты о мистере Бруксе, то ему все равно. Потому что он уже отбыл?» Холодно отмахнулся от ее слов андрес При упоминании о полисмаге в нем вновь поднялась волна злости. «Ложь далась легко». без тени раскаяния на лице. «Как? Его нет? Он уехал?» В голосе Вивьен ясно слышались обида и неподдельная грусть. «Папа, пожалуйста, ты...» «Такой уж он человек! Прими это и смирись!» «Его не исправить!» — отмахнулся андрес и, взглянув на Вольта, потребовал. «Идемте!» Мистер Краспер в последний раз взглянул на сирта Хьюза, пробормотал что-то едва слышно, И быстро подошел к Андреасу, взяв того за руку с зажатым в ней артефактом. Вивьен смотрела в пол, ее плечи были опущены, а лицо приобрело выражение полной безучастности. андрес крепко сжал ее ледяные пальцы, и девушка посмотрела на него. Посмотрела так, будто пыталась что-то сказать, будто просила о чем-то, умоляла. И он заколебался. Всего на пару мгновений ему захотелось пойти на поводу эмоций, но... Слава богам, он быстро сбросил с себя на вождение и поступил так, как было нужно для ее безопасности. «Отправляемся!» — скомандовал андрес сжимая в руке артефакт и активируя портал-переход. Мистер Бишоп первым шагнул вперед, потянув за собой Вивьен и Вольта. В тот же момент дверь кабинета распахнулась, и раздался мужской голос. О чем он говорил, андрес не услышал, но ясно понял, кто это был. «Дрейк», — раздалось в голове Андреэса. Это был шепот Вивьен, ушедший следом за отцом и растворяющийся в мареве телепорта. что б его!» — пробормотал мистер Бишоп, ощущая, как все внутри скручивает спиралью. Сказать что-либо еще он не мог. Вышел из портала, потянул за собой сопровождающих и упал на колени, задыхаясь. Сил не осталось ни на разговоры, ни на сожаления. Рядом засуетились люди, загомонили голоса, их встречали, и андрес понял, что вот-вот отключится. Но он держался ради одного, хотел услышать дочь, хоть одно её слово, что угодно. Ничего. Слепо прищурившись, андрес попытался осмотреться, только глаза подвели, всё сливалось в большое белое пятно. Кто-то помог ему подняться и тут же уложил на носилки. Андреаса мутила, руки сильно тряслись. Он кожей ощущал, что Вив рядом, но безумно далека. Она так и не подошла к нему и не пыталась больше убедиться, что отец в порядке. «Ничего, он объяснит дочери свой поступок. Позже. Вивьен поймет, иначе и быть не может, ведь она всегда понимала и принимала его решение. Нужно лишь немного времени».